«Шершни и пчелы». В лесу царила суматоха. Шершни и пчелы поссорились и так шумели, что никто не мог глазу сомкнуть. Вы спросите, в чем же было дело? Всё началось с того, что наглые и ленивые шершни заявили, что прекрасный улей висевший на высоком дереве, принадлежит им. Пчелы, в свою очередь, утверждали, что это их улей. Они его построили и ухаживали за ним. Поскольку стороны не могли прийти к согласию, они решили отправиться в суд, где оса, честный и беспристрастный судья, рассудила бы, кто прав. Но оса не могла решить, кому принадлежит улей и вызвала свидетелей, надеясь их помощью прояснить дело. Удалось выяснить, что возле улья видели летающих и жужжащих насекомых с черно-желтыми полосками. Но это не очень помогло судье, так как ими могли быть и шершни, и пчелы. Тогда оса вызвала муравьев, но и они ничем не помогли. Одна старая и мудрая пчела поняла, что так может продолжаться вечно, и сказала, «Мы тут спорим, а наш мёд прокисает. Двойная беда. Мы потеряем мёд и потратим кучу денег на адвокатов и судебные издержки. Если позволите, я приведу доказательства, которое поможет суду вынести решение». Предлагаю, чтобы и пчелы, и шершни продемонстрировали свои умения в постройке ульев. Те, у кого это лучше получится, выиграют дело, раз и навсегда доказав, кто прав. А се эта идея показалась разумной. Но ленивые, упрямые шершни наотрез отказались участвовать в эксперименте и в знак протеста зажужжали. Сразу стало ясно, кому на самом деле принадлежал улей. Поэтому оса присудила его пчелам, и те радостно полетели домой. Мораль такова. Справедливость всегда торжествует. Нужна лишь капля здравого смысла и немного терпения. Остается только надеяться, что и у людей всё устроено так же.